Глава 12. Эпиграф. «Шел я по дороге, на дороге грязь. Снял с ноги ботинок, а в ботинке кровь. Кому водить?» Детская считалка. Как-то они дошли до 9 утра. Рейк Геррити запрокинул голову и полил себе на лицо водой из фляжки. Холодная вода немного отогнала сон. Он вновь оглядел своих спутников». Макфрис уже порядочно оброс щетиной, черный как его волосы. Колли Паркер осунулся, но выглядел еще крепким. Бейкер казался призраком. Скрам кашлял глубоким громыхающим кашлем, знакомым Гэрроте с детства. В пять лет он болел пневмонией. Ночь прошла в сонном мельтешении дорожных знаков. Бангор, Хемпдин, Уинтерпорт. Солдаты убили только двоих. Теперь день разгорается снова. Идущие шутили насчет своих бород. Но ни в коем случае насчет ног. Гэрроти натер на правой ноге несколько маленьких мозолей, но толстый носок смещал боль. Они только что миновали знак. Агаста 48, Портланд 777. «Это дальше, чем ты говорил», — сообщил Пирсон. Его волосы безжизненно свисали на измученное лицо. «Я недорожная карта», — сказал Гэрти «Но ты же отсюда». Плевать. Да, в усталом голосе Пирсона сквозило смирение. «Господи, я никогда больше не сделаю этого. У тебя и не будет такой возможности». «Точно», — голос Пирсона упал. «Я придумал кое-что. Когда я почувствую, что я не могу больше, я выбегу прямо в толпу. Тогда они не посмеют стрелять». «Они выпихнут тебя обратно», — сказал Герти. «Чтобы посмотреть, как тебя кончат. вспомни Перси». Пирси ни о чем не думал, просто пытался убежать в лес. Рей, ты не устал?» «Конечно нет», — Гаррити хлопнул себя по груди. «Я так, прогуливаюсь перед завтраком». «А я плох», — пожаловался Пирсон, облизнув губы. «Даже думать тяжело». «А в ноги как будто всадили по гарпуну». «Так?» «Скрам умирает», — сообщил подошедший Макфрис. «Что?» — в унисон спросили Гаррити и Пирсон. У него пневмония. Герроти кивнул. Я этого и боялся. За пять футов слышно, как хрипят его легкие. Будто через них пропускают гольфстрим. Если сегодня будет так же жарко, он просто сгорит. Бедняга, сказал Пирсон. Но в голове его ясно слышалось облегчение. Он ведь женат. Что его жена будет делать? А что она может сделать, спросил Герроти. Они шли совсем рядом с толпой уже не замечая рук, тянущихся к ним, чтобы потрогать. Маленький мальчик ныкал, что хочет домой. «Обращаюсь ко всем», — сказал Макфрис. «Думаю, что тот, кто выиграет, должен будет что-то сделать для нее». «А что?» «Сам решит». «А если этот урод забудет, мы все будем являться к нему и душить по ночам». «Ладно», — сказал Пирсон, «чего ж. «Рэй?» «Конечно. А с Барковичем ты говорил?» И этот хер родную мать из воды не вытащит, если она будет тонуть. «Все равно я поговорю с ним», — сказал Гэрроти. «Может, еще со Стебенцем поговоришь? Ты ведь единственный, кому это удавалось». «Я могу сказать, что он ответит». «И что?» «Он спросит, почему он должен это делать. Я не буду знать, что ему сказать». «Тогда пошли его к черту». «Не могу», — Гэрроти пошел по направлению к маленькой, согнувшейся фигуре Барковича. Он единственный, кто еще уверен, что выиграет. Баркович был в забытье. С полузакрытыми глазами и щетиной на смуглых щеках он походил на потертого игрушечного медвежонка. Свою оранжевую шапку он или потерял, или выбросил. «Баркович?» Баркович трепенулся. «Что, кто это? говорите «Да, скрам умирает». «Кто?» «А, понял. Рад за него». «У него пневмония. Похоже, он не доживет до конца дня». Баркович внимательно оглядел Геррити своими глазками-буговками. «Да, он очень был похож на старого, забытого детьми игрушечного медвежонка». «А тебе-то что, Геррити?» «Ну, он ведь женат, и...» Глаза Барковича расширились, пока не стало казаться, что они вот-вот выпадут. «Женат! Женат! Эта жопа с ушами...» «Тише ты, ублюдок, он может услышать». «Да мне плевать!» – Баркович повернулся к Скраму и заорал изо всех оставшихся сил. «Что ты думал, идиот, когда впутался в это? Что, это игра в салочке? Скрам непонимающе посмотрел на Барковича и помахал ему. Должно быть, решил, что это зритель. Абрахам, что шел рядом, показал Барковичу палец. Баркович снова повернулся к Геррити. Он улыбался. «Геррити, твоя рожа так и сияет добротой!» «Пустите шляпу по кругу для жены умирающего, так?» «Ладно», — сказал Гэрити Зло, — «тебя исключаем». Он повернулся, чтобы уходить, но Баркович ухватил его за рукав. «Подожди, я же не сказал нет». «Разве я это сказал?» «Нет». «Конечно». На губах его снова появилась улыбка, но какая-то жалкая. «Слушай, я вовсе не хотел ссориться с вами, парни. Со мной всегда так. Не хочу ни с кем ссориться, а так получается». Дома тоже всегда так было. То есть в той школе. Я ведь не такой уж плохой. Просто часто встаю не с той ноги. Так что ли? А мне очень нужны друзья. Плохо ведь одному. Особенно в таком деле. Правда? Говорит, ты ведь знаешь. Тот Ранг, он сам виноват, что хотел побить меня. Почему-то все меня хотят побить. В школе мне даже приходилось носить с собой нож. А Ранга я не хотел. Не хотел, чтобы его... «Мы увидели только конец и не видели, как он...» Баркович запутался и замолчал. «Да, правда», — пробормотал Герроти, чувствуя себя лицемером. Он слишком хорошо помнил инцидент с ранком. «Ну и что ты собираешься делать? Войдешь в долю?» «Конечно, рука Барковича судорожно сцепилась рука в, в Герроти. Я могу кормить ее хоть до конца жизни. Я просто хотел сказать... У человека должны быть друзья». Кому хочется умирать в злобе? Я не хочу. Да-да, Гэрроти начал отходить, ощущая неловкость. Он по-прежнему ненавидел барковища, но и немного жалел. Спасибо. Почему-то проблеск человечности в Барковиче напугал его. Он не мог сказать, почему. Он слишком сильно отстал, получил предупреждение и, ускорив шаг, оказался рядом со Стеббинсом. О, Рэй сказал Стеббинс, с добрым утром. В чем дело?» Герроти вторично пустился в объяснение насчет скрама и его жены, и за это время еще один парень получил пропуск. На куртке у него было написано «Ангелада на колесах». Закончив, он терпеливо ждал ответа Стеббинса. «Почему бы и нет?» – сказал Стеббинс, дружелюбно улыбаясь Герроти. Герроти с каким-то суеверным ужасом почувствовал, что отчаяние добралось и до него. «Звучит так, будто тебе нечего терять», – заметил он. «Нам всем нечего терять», – улыбнулся Стеббинс. «Так легче уходить». «Но пойми меня правильно, Гэрроти, я не могу обещать. Сейчас этот бедняга еще кажется нам важным. Я даже скажу почему. Вы пытаетесь зацепиться за будущее своим обещанием. Раньше, до поворота, когда у нас еще были миллионеры, они основывали фонды, строили библиотеки, они тоже пытались зацепиться за будущее. Некоторые делают это детьми». Но никто из них, — он широким жестом овел участников, — не оставит ни одного ублюдка. «То, что я говорю, не шокирует тебя?» «Нет», — пробормотал Герроти. «Ты и твой друг Макфрис, выбиваетесь из этого балагана. Я не понимаю, почему вы здесь?» «Кстати, ты серьезно воспринял то, что я говорил тебе вечером? Насчет Толсона? Герроти кивнул. «Ну и зря», — Стебенс рассмеялся. «Не было у него никаких секретов, я пошутил. Гэррити чуть улыбнулся. Знаешь, я думаю, ты вечером сказал что-то лишнее, теперь боишься. Думай, как знаешь, Гэррити. Можешь скрывать это, но ты боишься, Стеббинс. Тебе нравится думать, что все подстроено. Но вдруг это честная игра, тогда что? Ну что ж, иди и думай, что это честная игра. Не все ли равно, с какой уверенностью подыхать? Опять врешь, сказал Гэррити, но Стеббинс лишь коротко усмехнулся и опять уставился на свои ноги. Гаррити побрел вперед, туда, где Макфрис, Пирсон и Абрахам и Бейкер собрались вокруг скрама, как встревоженные тренеры вокруг получившего травму боксера. «Как он?» – спросил Гаррити. «Почему ты их спрашиваешь?» – удивился скрам. Он уже не говорил, а шептал. Прежний болезненный румянец уступил место восковой бледности. «Ладно, спрошу тебя». «О, неплохо!» – скрам закашлялся. Это был захлебывающийся глухой кашель, будто идущий из-под воды. Неплохо. Молодцы, что решили позаботиться о Кэти. Я уже не думаю, что смогу это сделать сам. Не говори много, предупредил Пирсон. Ты выматываешься. Какая разница, раньше или позже? Скром печально оглядел их, потом медленно покачал головой. Почему я заболел? Я ведь шел так хорошо, даже когда устал. «Почему Бог сотворил такое со мной?» «Не знаю», — сказал Абрахам. Гаррити снова почувствовал страх пред великой тайной смерти и попытался его отогнать. Это чувство было особенно неприятным, когда умирал друг. «Который час?» — спросил внезапно Скрам. И Гаррити сразу вспомнил Олсона. 10 минут одиннадцатого», — ответил Бейкер. «Прошли около 200 миль», — добавил Макфрис. «Ноги у меня не устали», — сказал Скрам. «Это уже кое-что». Невдалеке восторженно закричал ребенок. «Эй, мама, посмотри вы на того большого парня! Вот это лось! Гляди, гляди!» Гэрритив вгляделся в толпу. Кричал мальчишка в рубашке с коротким рукавом, размахивающий недоеденным сэндвичем. Скрам помахал ему. «Дети милые», — сообщил он. «Надеюсь, у Кэти будет мальчик». «Мы оба хотели мальчика». «Девочка тоже неплохо, но парень...» «Понимаете, он продолжает фамилию...» «Хотя Скрам не такая уж знаменитая фамилия...» Он усмехнулся, А Гэрритис вспомнил слова Стеббинса о попытке зацепиться за будущее. К ней подошел толстощой окер в голубом свитере и сообщил новость. У Майка, брата кожаного Джо, начались желудочные колики. Скрам потер лоб. Его грудь сдымалась... Я подала в такт кашлю. «Я знаю этих парней», — сказал он. «Приехали со мной вместе. Они хопи». «Ты нам говорил». «Разве удился скрам?» «Ну ладно. Похоже, они хотят составить мне компанию». «Интересно». Не договорив, он ускорил шаг и пошел вперед. Уходя он обернулся, и лицо его было спокойным. «Не знаю, увидимся ли мы еще», — сказал он также спокойно. «Прощайте, ребята». Макфрис отозвался первым. «Прощай», — сказал он хрипло, — «и желаю удачи». «Да, удачи тебе», — повторил Пирсон и отвернулся. Абрахам хотел что-то сказать и не мог. «Держись», — лицо Бейкера было суровым. «Прощай», — прошептал Геррити пересохшими губами. «Прощай, Скрам, и хорошего отдыха». «Отдыха», — Скрам рассмеялся. «Может, настоящий длинный путь только начинается». Он шел, пока не поравнялся с Майком и Джо. Майк шел, прижав руки к животу, но не сгибался. Скрам заговорил с ними. «Что они хотят делать?» – испуганным шепотом спросил Пирсон. Никто ему не ответил. Совещание окончилось, и Скрам пошел рядом с Майком и Джо. Даже на таком расстоянии Гаррити слышал его натужный кашель. Солдаты внимательно разглядывали всех троих. Джо положил руку брату на плечо и они поглядели друг на друга, но Гарретти не мог уловить никаких эмоций на их бронзовых лицах. Через момент Майк и Скрам сошлись и двинулись прямо на толпу, которая, увидев обреченность их лиц, с криками бросилась рассыпную, будто они были заразные. Они получили предупреждение и, дойдя до перила ограждения, повернулись к вездеходу и выставили вперед средние пальцы. «Я имел вашу мать, и мне это понравилось!» – прорал скрам солдатам. Майк крикнул что-то похожее на своем родном языке. Идущие разразились криками одобрения, и Гарати почувствовал, как на глаза ему наворачиваются слезы. Толпа замерла. Они получили по второму предупреждению и сели рядом на асфальт, тихо говоря с друг с другом, каждый на своем языке. Гарати не оглянулся. Никто из них не оглянулся, даже когда все было кончено. «Тому, кто выиграет, лучше сдержать слово», — сказал Макфрис. «Лучше пусть не обманывает». Никто ему не ответил.